его напугали эти неприятные слова слова ряса он не допонл а что такое повели сразу догадался а «Ага, в рясе громко сказал верзилы без шляпы идут рядышком пять монахов а руки цепями скованы вывели из подворотни и в желтый фургон чего ты болтаешь какой фургон? У них денег полный чемодан. Да разве вы не слыхали? В Перловке монахи черные объявились. Три мешка золота унесли. Какие монахи? Какое золото? У нас монахи только у Кренделя, а у него их всех сперли. Кву! Монахов сперли и в корзинке унесли. Да разве они залезут в корзинку? Тьфу! Плюнул гражданин Никифоров и подумал про себя. Не надо было мне сюда затесываться. Тут можно в историю влипнуть. Он сделал шажок в сторону и наткнулся на старушку, пристально его разглядывающую. «А ну-ка, постой, голубок!» — сказала старушка, плечом загораживая дорогу. «А не ты ли?» — лазила в буфет. «Зачем ты бледнеешь?» «Смертельно тут побледнел гражданин Никифоров» и побежал со всех ног.